Расходясь после молитвы, прихожане вспоминали, как столкнулись и заспорили муллы. Старшие неодобрительно покачивали головами, младшие посмеивались. В обычное время мечеть посещали по большей части старики, торговцы, перекупщики, жившие вблизи мечети в Верхних Джатаках. Но не они составляли основное население прихода. Большинство сдешних казахов занималось тяжёлым трудом, жило в проголыть. Измученные изнурительной работой, бедняки поздно вечером возвращались домой и валились с ног от усталости, едва переступив порог. У них не было ни времени, ни сил ежедневно посещать пятикратную молитву в мечети даже на дневную молитву им не удавалось попасть. И мама в хазрете, в халфе и мул. Они видели редко. Только в печальные дни смерти родных простой люд по неволе встречался с духовенством. Но вот началась эпидемия холеры. Праворные муллы в длинных халатах и пышных чалмах зашмыгали по дворам, со своим степенным поглаживанием бород и показным смирением. Не даром говорится, где много смертей, жирят мулы, перешёптывались прихожане за спиной у духовных отцов. Иж какие растоrupные стали нынче халфэр и хазреты. Им всё одно, кого не хоронить, ребёнка или дряхлую старуху, только бы побольше попало в карман от денег они становятся мягче шёлка. Рабочий люд слободки редко ходил в мечеть, и муллы надеялись, что большинство прихожан не узнает, как рассорились их наставники перед ночным намазом ястов. Однако вышло совсем не так, как надеялись муллы. Старики богомольцы рассказали домашним, и вскоре в городе не оказалось ни одного человека который не знал бы о происшествии в мечети. Не только горожане, но и приезжие аульные люди, старшины, управлятели баи тоже узнали необычайную новость. Вот почему в день пятницы в мечеть привалило так много богомольцев на полуденную молитву, называемую пятничной. Люди, напуганные холерой, Жаждали помощи и готовы были поверить любому слуху, сулившему избавление от гибели. В эти страшные дни человек двигался ощупью словно во мраке, метался из стороны в сторону, высматривая, не забрежет ли где-нибудь луч надежды. Взор казаха-горожанина был обращен к мечети. Все чаще и чаще он оглядывался в сторону имама, именовавшегося еще Ишаном, то есть святым угодником. От Кори и Халфе он ожидал утешительных предсказаний. Собираясь на пятничную молитву, Ишан узнал, что мечеть переполнена богомольцами. Значит, был смысл произнести после намаза в назидание хутпу, посвятив ее мечтам переживаемому бедствию, страшному мору, так решил Ишан ещё и потому, что минувшей ночью Самурат из Сакыркари, провожая его после молитвы, поведали ему о богохульных речах Сармавы. Поддерживая старого Ишана с двух сторон под руки, задыхаясь от ненависти и презрения к вероотступнику и перебивая друг друга, они говорили о его злодеяниях. Сармалу терзает зависть. Народ не зовет его на жена-за. Ему обидно, что люди зарабатывают на фидии, а он не имеет никакого дохода. Сармала мутит народ, Хазрет. Темные невежественные прихожане поверят сейчас любым наветам. Подумайте, Хазрет, о поведении Сармалы. Вначале говорили в полголоса. Самурад и слепой боялись нарушить ночную тишину улицы. Но когда они довели глуховатого имама до дому, самурад не выдержал и, позабыв всякую осторожность, закричал в ухо старику. «Ядовитые слова сармалы опаснее и заразнее самой холеры. Когда о них станет известно в каждом доме нашего темного прихода, Люди станут воздерживаться от джераза и хатыма. Они чего доброго откажутся принимать ваше священное благословение, великий боже. Душа содрогается во мне, как только я подумаю о таком ужасе. Завтра прихожане откажутся от ваших молитв хазрет, а там вовсе перестанут заботиться о своих наставниках. Ишан слушал молча. Но при последних словах самурата у него затряслась борода. Опустив голову, он забормотал молитву из Лоух-Нане, которая, как известно, отгоняет надвигающиеся беды. Сэр Мала был доволен. Все же старики богомольцы, хотя и робко, Ну, одобрили его речь тихими возгласами. Вох, благословит вас. Говорите, мулла, говорите. Ваша правда сórmала. Спасибо вам. Сórmала понял, что его обращение нашло отклик у народа. Это было приятно. Чистолюбивый емулла Расценил признание прихожан как знак особого уважения к своей особе. Он уже чувствовал, что сможет наконец свести давние счёты с Самуратом и Сакиркари, не допускавшими его к делам мечети и медресе. Ибрагим Мирза, сам того не подозревая, дал ему в руки надёжное оружие, которым Сармалла мог разить своих врагов наверняка в самое уязвимое место. Сколько зла причинили они ему. Старый имам, нуждавшийся в поводере, ничего не делал без их совета и совета харивжанов Халфы. А они сговорились между собой и добилиst того, чтобы не приглашать Сармаллу ни на одну же наза, фидию и хатым. Вот уже скоро полтора года будет, как хозрет мой Джин Кари и всех халфе не дают сармалле ни копейки из годовых сборов и приношений верующих. А их поступает в мечеть и медрессе от богатых прихожан весьма достаточно. Это было вопиюще несправедливостью так обходить сармалу, тем более что все мылые всех семи мечетей города и заречной слободы не могли сравниться с ним в познаниях священных книг. Третён обучался в Бухаре у Шариф в медресе Мир-и-Араб, а затем в Казани у наставника, получившего образование по Думат только в самом Каире. Он достиг наивысших знаний, изучив мудрейшую книгу Шарх Габдулла. Сармала считал, что он имеет все право, чтобы быть избранным на должность имама или в крайнем случае, окажив старый хазрет на должность халфе и наставника при мечети и медресе. Но слепой Кари, Харивжан Халфе и Самурат Муэддин назначили старшим халфе Самата. Таков же гнусный у проходимца, как и они сами. В дни холеры халфе главной мечети ни разу не дал Сармале совершить جناза в зажиточном доме где можно было бы поживиться. Его словно на зло не приглашают и на хоть ум богатым покойникам. Несомненно, всё это проделки слепого Кари и толстого Муэддина Самурата. А сами загребают небывалые доходы. Недаром слепой Кари уже возводит новую крышу из синего железа над своим домом. Жирный Муэддин всю жизнь ходил пешком, Теперь он завёл себе рыжего коня и чёрную крашеную тарахтайку. Каково это видеть в Сармолле? За многие годы труда он ничего не заработал, кроме тощей своей лошадёнки и невозвращенного старого седла. Вернувшись домой из мечети, Сармолла переживал радостное чувство победы. Противникам нанесён первый чувствительный удар нечастivцы чернолетья. Я вам покажу ещё, мысленно повторял он, усмехаясь и шевеля густыми бровями. Перед всем приходом раскрою какие вы паганы. Остаток ночи разберечённый с армалла провёл без сна. Мечить не могла вместить всех собравшихся на пятничную молитву. Большинство богомольцев стали рядами во дворе. Сармала умышленно не вошёл внутрь мечети, а занял открытое взором возвышение у входа, среди небольшой кучки богомольцев. Высокий, осанистый, с рыжевато-золотистой широкой бородой, в зелёной шёлковой бухарской чалме, Он выделялся в толпе и был хорошо виден всем прихожанам, стоявшим во дворе. Прислушиваясь к хрипловатому голосу имама, доносившемуся через открытые двери, Сэр Малан нарочно громко и нараспев повторял за ним отдельные слова молитвы: "Аллаху акбар". Так он овладел молитвенным настроением близстоящих богомольцев, И совместно с имамом отслужил молебен. Когда молебен кончился, на возвышение, где стоял сырмала, поднялся мой один Самурат. Он поднял руку и воскликнул: "Жамага, жамага, жамага! Не расходитесь, и Шанхазрет ещё скажет хутбу". Но богомольцы и не думали расходиться. Они охотно опустились на землю, где стояли во время молитвы. Как только шум утих, из мечети вышел имам, окружённый халифе, кади и старшими шахирдэни. Мелкими шагами он поднялся на миндер, откуда обычно произносил проповеди. Опустив голову, старик заговорил тихим, дребезжащим голосом: эту худбу он произносил 45 лет подряд из одной и той же суть. Она была соткана из молитв на арабском языке и персидских фраз. Малограмотные и совсем не грамотные прихожане, знавшие только пятикратные молитвы, как и прежде, не смогли оценить красноречие проповедника. Да по правде сказать, они и не ожидали от него ничего нового. В сегодняшней хутбе имам добавил очень немного. Он сказал, что холера послана Богом в наказание за грехи. Когда множится грехи и возрастает гордыня, всемогущий Повелитель, дабы образомить людей, карает их каким-нибудь бедствием. Это предопределено Богом, и так написано в книге судеб Лаухаль махфуз. Человек бессилен что-либо сделать для предотвращения болезни. Бедствие пришло в предуказанное время, и только Всевышний может его престановить. Поверженцы ислама должны выказывать терпение, соблюдать покорность воле Божьей. Надо преодолевать земные страсти, оказывать милость несчастным и убогим всегда помнить о своих грехах и бояться Господа, не забывая о приношениях мечети. Так заключил Хазрет свою невнятную речь, которую, как и всегда, богомольцы толком-то и не расслышали. Халфекари и, мол, сделали знак Бату, прикоснулись ладонями к лицу, давая понять народу, что худпа закончилась. Но прихожане и теперь не торопились, расходиться. Казалось, богомольцы неудовлетворённой проповедью имама ожидали чего-то ещё. Тогда-то и произошло неожиданное событие, изумившее и прихожан, и духовных лиц. Я едва сошёл хазрет Сминдэра Как на его место поднялся улыбающийся со сфармала в зелёной чалме, которая резко отличала его от всех других вероучителей, носивших белую чалму. Он попросил внимания у мирян и заговорил громко,внятно произнося каждое слово. Начал он, как и было положено по-арабски: "Я аю халь муслимина", но затем сразу перешёл на казахский язык, понятный всем слушателям. Лишь изредка он вставлял книжное арабское слово, не затемнявшее, однако, смысла речи. «Здесь сейчас Хазрет говорил, что бедствие посылает всемогущий. Это истинно верно, но ведь наш повелитель сказал также, что спасет от всех бед потомков Магомета. Хвала Господу! Алхамдулиля!» «Нерушимое свидетельство этому» Сура Ясин из Корана. Там даже так сказано: спасут того, кто сам бережётся. Наш Создатель вместе с бедствиями посылает на землю и исцеление. Во имя любви Божьей и во имя своего долга мусульманина я наставник детей многих из вас хочу дать вам неря ни один совет. Остерегайтесь Помните, бережон его и Бог бережёт. Шармала передохнул и продолжал наставительно: "Пусть поменьше людей собирается на похороны в доме покойника. Не надо приглашать на جناза нескольких мулл, Муаддина в Хальфе и Шакирды. Для совершения намаза достаточно и одного человека. Хатым пусть также проводит один человек. Нужно прекратить на время всякие угощения и поминки в домах умерших. Зачем мулы, муэдзины, шакирды и кори ходят с копом из одного дома в другой? Они разносят заразу. Это опасно для них самих и для окружающих. Разве не погибли от холеры мула-жуман, халфэ-сахиб, шакир-амантай? Они пали жертвой поминок. «Воздержание — вот долг мусульманина! Пусть, мол, и подумают об этом!» Сармалла огляделся и добавил мягко и вкрадчиво, как бы открывая слушателям всю свою душу. «Дорогие прихожане! Родной казахский народ! Пусть мои слова дойдут до каждого двора и останутся в сердце каждого благоразумного человека!» И ещё я скажу вам. Это не только мои слова, так советуют вам поступать верные друзья казахского народа, среди которых самый близкий друг ваш Акин Абай. Он требует от веруучителей заботы о народе. И я призываю всех: прислушайтесь к совету друга пышная золотистая борода Сармалы сияла под слепящим полуденным солнцем. Голос дрогнул на высокой ноте. Растерявшиеся муллы переглянулись в великом смущении. Никто из них не рискнул подняться на миндер. А между тем Со всех сторон неслиs одобрительные возгласы прихожан. Хорошо сказал Сармола. Вот это речь! Истинная забота о народе. Дай бог удачи Сармоле. Какого было слышать эти похвалы Кариму ад-Дину и Хальфе. Мучительно горько было слушать такие речи от своих прихожан. Оскорбленные, а еще больше напуганные муллы тесным кольцом окружили Сармалу и, потихоньку подталкивая, повели его к хазрету. Следом за ними хлынула толпа прихожан. Среди них было много любопытных, которые в обычное время не ходили в мечеть. Сегодня на пятничную молитву они явились только потому, что слышали о ночной стычке между муллами. Любители споров и словопрений, они надеялись, что завязавшаяся накануне схватка может превратиться в настоящую словесную битву. А ради такого зрелища эти люди готовы были бросить все дела на полдороги только бы со всей страстью окунуться в бушующие волны словесной скворки. Хотьпа и мама их, конечно, разочаровала. Они надеялись, что старец накинется на сормолу и от того только ключи полетят. Пристойная речь с ормолы также не пришла по вкусу закоренелым спорщикам. Они ожидали большего. Такой спор, такой схватки, которая могла бы, кто знает, закончиться даже рукопашной. Двое чернобородых казахов и третий белобородый в тымаках тебектинского покроя пробирались сквозь толпу поближе к Сармыле. Подталкивая друг друга, они перешёптывались, предвкушая редкое удовольствие. Теперь они иначе заговорят пойдут в открытую. Мулы из себя выходят. Сермала видно угодил им в пах. Тут нынче не заскучаешь. Позабавят народ. Держись поближе, не отставай. Ехидно посмеиваясь, аксакал заметил соседу: "На людях они спорить не любят, найди, не встёкятся". Если это те самые самураты мой один и слепой Кари, которых я знаю, Сармала уложит их на павала обязательно. Он уж у них кусок в зубах ухватил, а раз уж ухватил, вырвет. Как тут не лопнуть от ярости? А тем временем Хельфе Шарифжан, слепой Кари и мой один Самурат подвели Сармалу к Хазрету и набросились на него с трёх сторон. Они говорили как будто бы сдержанно, но для всех, кто понимал тайный смысл их слов, было понятно, что духовные лица чистят с армала, как последнему разбойника. Хотите сбить с пути нашу тёмную паству, с армала. Вы хотите украсть у погибших в муках мусульман святые моления толка эти невежественный народ пребывающие в заблуждениях на путь злодеяний сёрмала не слушал своих обвинителей он заранее знал что они скажут неопределённая улыбка скользила по его лицу шевелила рыжие усы перехватив колючий взгляд низкорослого хазрета он предупредительно склонился к его уху и сказал Все те, кто разделяет страдания народа, скажут то же самое. Да будет вам известно, хазрет, что это не только моё мнение. Так думает и уважаемый всеми казахами города и степи акин Абай. Чтобы глуховатый хазрет расслышал его наверняка, Сармалай ещё раз с остановкой повторил свои слова. И тогда один из откоминеров вскричал со злобой: "Эй, молдаке, что ты всё твердишь о бая-бае? А кто он такой твой бая?" Сармала обернулся на грубый оклик и увидел коренастого и бородатого одноглазого степняка с крупным носом. Этот человек в белой мирлушковой шапке держался крайне независимо, его окружали известные городские купцы и бая. Сармула различил в толпе войлочника сайсеке, мясника хасена, бакалейщика Жакыпа, торговца конским волосом Сарцена. Всё это были знакомые Сармуле почётные прихожане владельца добротных деревянных домов под железными крышами. Заметив их, Хазрет посмотрел на Сармулу загадочно и шевеля густой своей бородой, заберматал тонкими сухими губами бесконечную молитву Сармола выпрямился Мерза это вы спросили про Абая Похоже, что вы сомневаетесь, знаю ли я его Да будет вам известно, я прочитал все мудрые наставления, написанные им для пользы казахского народа Я прекрасно знаю его и почитаю как благороднейшего человека нашего времени. Одноглазый без церемонно перебил Сармалу: "Видно этот, мула, один из тех несчастных, кто обманут Абаем. Настоящую правду о Бабае знаю только я. Послушайте её. Абай совратил с пути истинного наш степной народ, смущает и отцу веры нашей". «Этот бунтовщик молится на русских, а мы приехали в город и пришли в мечеть молиться Всевышнему. Мы доверяем имаму, ведущему нас по пути ислама. Наш Байтала — священное место для молитвы, и пусть не оскверняют его упоминанием имени Абая, вы креста продавшегося русским. Ты, Сармала, лезешь в наставники». А сам сбиваешь народ с правильной дороги, очисти от скверны свои уста. Были окружавшие одноглазово, а с ними все кори и мулы злорадно посмеивались. Раздавались одобрительные голоса: "Правильно, уразаке! Верно!" верно сказал аксакал. "Заблуждается мула" Пусть член послушает, что говорит простой не учёный человек. Шармала только теперь смекнул, кто этот простой не учёный человек. Он слышал о кривом уразбае, постоянно хулившем Абая и тем снискавшем себе одобрение властей из степных вородёв. Так вот, кто чернил Абая. Вот он этот дикий невежда. И грубиян сармала вспылил, а в гневе он был неистов и ни с чем не считался, никакие угрозы его не страшили. В такие минуты он умел взять противника за горло мертвой хваткой. «Эй, мерза! Вы и есть тот самый уразбай, который темными делами добывает себе почести и скот? Я все знаю!» Не вас ли имел в виду Хазрет Абу-Ля-Ля-Магри, когда писал «Файналь-Обдатат-Багуха Хазахобан», что означает «вслед за львом идут хромые да кривые шакалы и черные вороны, подбирая падаль себе в добычу?» «Какая польза народу от подобных вам, Уразбай?» «Хулите лучших людей нашей степи и тем рассчитывайте возвеличиться, прославиться». "Постыдная слава!" воскликнул Сармола, раскрасневшись от возбуждения.